Супруги на некоторое время замолчали, блаженствуя в воде. Тут еще освещение сумрачное, романтично-интимное. Юрий буквально физически ощущал, как возвращается к жизни, но ну и жена тому способствовала. Так что ни ему, ни ей уже было не до разговоров. А Агафья, несмотря на свой возраст, 35 лет, что по местным меркам считался глубоко старушечьим, и роды, выглядела превосходно. Помимо хорошей наследственности, в этом была заслуга как самого Юрия, что поведал ей о том же лифчике, из-за чего тяжелая грудь не слишком сильно обвисла, так и изучение медицины. Среди знахарок попадались весьма толковые особы, так что уход за кожей и волосами царицы был организован на высшем уровне. Ну и регулярные физические упражнения, конечно, делали свое благодатное дело, для чего Юрий организовал целый зал с разными тренажерами, где и сам активно занимался. Агафья правильно поняла намек мужа, особенно когда он при виде оплывших жиром бочкообразных особ женского пола показательно презрительно морщился. «А у тебя на твоем поприще как дела?» спустя некоторое время спросил Юрий. Агафья курировала медицину, главным образом вакцинацию от оспы, а также вела анализ методов лечения знахарями и знахарками. Труд этот на самом деле весьма тяжелый. Ведь надо не просто записать все рецепты на ту или иную болезнь от сотен сельских медработников и сверить их между собой, выявляя какой компонент за что отвечает, по мнению этих знахарей, но и проверить на практике, чтобы выявить эффективность лечения той или иной группы рецептов или наоборот констатировать, что предложенные методы – полная туфта. Но и хирургия. Загнуться от того же аппендицита было бы глупо. А то, что то давно не получал от тебя подробных докладов. В целом, все хорошо. Карантинные мероприятия на Западе отлично себя проявили, и распространение болезни удалось сдержать. Царь кивнул. чтобы чума не пробралась на русь в польше были введены жесткие даже жестокие карантинные мероприятия организовано три пояса безопасности что в плане географии хорошо ложились на реки что служили естественными рубежами движение в направлении запад восток между этими поясами было строго запрещено да и по вектору север юг не особо приветствовалось за этим следили наземные посты речные патрули И даже воздушные. Если все же движение было, то выдерживался недельный карантин. Ну а если кто пытался пробраться тайно, то не в защите. Таких, если не удавалось поймать, убивали. А не получал, потому что я сейчас готовлю расширенный доклад. Я подумала, что 10 лет проводимой нами политики в области здоровья стоят того, чтобы обобщить результаты. Тут ты права. «Десять лет – это срок. И что у нас получилось в итоге? Я еще не закончила, не отовсюду пришли нужные мне данные. Ну, хотя бы в общих чертах. Если в общих, то население стремительно растет. Это я без учета беженцев от нашествия на Европу монголов говорю». Детская смертность за счет вакцинации, а также требования подогревать воду для проведения обряда крещения, из-за чего новорожденные дети часто простужались в холодной воде, снизилась в 3-4 раза. «Серьезный результат», – впечатлился Юрий. «Особенно, если экстраполировать его на век-другой». Также в целом повысилось здоровье за счет сытного питания, нет ослабления иммунитета из-за голодного истощения. что обеспечивается хорошей урожайностью за счет применения удобрений. На положительной динамике роста населения сказалось отсутствие межусобных войн со сжиганием сел и городов, а также угона населения степняками. Агафья говорила что-то еще, но Юрий невольно вернулся к прежним думам. «Пулеметы – это, конечно, хорошо, даже прекрасно, но и армия тоже нужна более многочисленная». чтобы смогла сдержать несметную орду татаро-монгол на всех направлениях», – размышлял он. «Тем более, что пулеметы эти будут более оборонительным вооружением. По полю их из-за огромной массы не потаскаешь, разве что перевозить на телегах а-ля тачанки. Но все равно маневренность будет низкая. Следовательно, нужны солдаты». Всплыла мысль о повышенной выживаемости детей. «Собственно, пора набирать дополнительные рати, и недостатка ребят для их укомплектования не будет», – осознал царь. «И этих ратей хватит, чтобы прикрыть все направления. Главное – успеть вырастить и обучить будущих ратников, для чего мне нужны те же самые шесть лет, что были в прошлой исторической последовательности перед вторжением татаро-монголов. Но не факт, что есть в этой...» Значит, эту отсрочку надо как-то обеспечить.